Глава первая. Шарлотта. «Что это ты делаешь?» — спросила я, наблюдая, как соседка по комнате увлечённо рисует что-то у себя на руке. «Примеряю брачную метку», — отозвалась Люсия. Девушка вдохновенно водила по коже кисточкой с синими тенями, аж кончик языка от усердя высунула. «Брачные метки есть только у драконов, и то не у всех», — педантично отозвалась ещё одна моя соседка. Анна, не отрываясь от чтения какой-то книги на кровати. «Илон на одну шестнадцатую дракон!» — гордо заявила Люсия. «Одной шестнадцатой мало!» — убила на корню всю романтику Анна, поправляя на носу большие круглачки «Такие только у чистокровных драконов бывают». «Не будет магической, можно сделать татуировки!» — упрямо нахмурила брови Люсия. «Илон будет в восторге!» — хмыкнула я, складывая книги в сумку. «Естественно!» Немного высокомерно отозвалась Люсье. «А он чтить традиции своих предков. У них драконов так принято». На том, что вместе месте породистая драконесса и парень женится на дочери богатейшего торговца, никто не стал заострять внимание. «Идеально!» — заявила Люсье, закончив рисунок. Девушка отодвинула от себя руку, насколько это было возможно, любое с результатом. «Мы с Анной чего уж там не удержались и тоже посмотрели. Интересно же!» Драконья метка была красивая и походила на печать. В голове почему-то возникали неуместные ассоциации типа «проштампованная». Выглядела эта копия древней магии, как силуэт парящего дракона, ведь сверху, заключённый в круге из магических символов. «Ну как, мне идёт?» Лисия требовательно посмотрела на нас. «Очень!» — заверила её Анна. «Сидит, как влитая!» — поддакнула я, закидывая сумку на плечо. «Ты куда?» — оживилась Анна, потеряв всякий интерес к художественному творчеству невесты одной шестнадцатой дракона. в библиотеку. Надо сдать кое-какие книги. Я дернула плечом, демонстрируя сумку. «И взять что-нибудь новенькое». «Ах, шарлота все ты тебе учиться!» — покачала головой Люсия. «Стоило пробиваться сюда из приюта, чтобы потом всю жизнь не горбатиться. Лучше бы подыскала приличного мужа». «Ой, не начинай!» — застонала я, закатывая глаза. «Но Люсия права. Нам осталось всего ничего до выпуска, а ты даже ни с кем не целовалась!» — заметила Анна, смотря на меня поверх книги. «Давай, я попрошу Илона познакомить тебя с троюродным сводным братом. Он, конечно, не дракон, но семья приличная, денег хватит». Дослушивать я не стала, позорно удрав из комнаты. а Отчасти девчонки были, конечно, правы. Я сирота, которой ну, очень повезло уродиться с магией, выжить в приюте при храме и поступить в столичную академию. И найти здесь хорошую партию было бы билетом в сытую, спокойную жизнь. Вот только они, выросшие в достатке и в любящих семьях, в самом страшном кошмаре не могли представить себе, каково это — попасть в полную зависимость от чужого человека, чья душа потёмки. Так что я, конечно, не отрицала идею брака, но по степени важности она была где-то на уровне плинтуса. То ли дело диплом с отличием, рекомендательное письмо и своё небольшое, но надёжное дельце. Погрузившись в сладкие мечты о счастливом будущем, я шла по коридорам академии, которые в начале семестра были естественно пусты. И хорошо, что они были пусты, иначе бы случившиеся секунды позже вызвало массу вопросов, и совершенно точно нельзя было бы оставить в тайне. Левую руку чуть ниже запястья нестерпимо обожгло, и я рухнула на колени прямо на каменный пол. Из глаз от боли брызнули слезы, и хотелось закричать «Позвать на помощь!» Хорошо, что сдержалась. Резко дернув рукав ученического платья вниз, я тупо уставилась на собственную руку. С внутренней стороны руки чуть ниже запястья Сияя, переливаясь на коже, горел золотой живой рисунок. Кругу безостановочно меняющихся магических символов парил дракон, время от времени взмахивая крыльями и извивая хвост. «Так, я не поняла. Это сейчас что было? Какая-то ящерица решила меня проштамповать?»